Бывшиеся трапезники пошли следом, прилетая с пня на пень или вовсе по земле, короткими прыжками и в непосредственной близости. Между тем рассвело над вырубами, поднялось красное зарево, потом зашло неяркое солнце, она все ползла, едва переваливающая из колодника. Вечный вороний голод подгонял птиц, делал их смелее, нахальнее, они уже вышагивали следом, склевывая кровавые следы. Почти у границы ельника мать завалила снабок, поскребла лапами прелый лист и затихла, заображались. Первенец тот же выскользнул из них, заурчал сердито и, встряхнувшись, бросился к сосам. Молоко истекало само собой, но уже не от переизбытка его. Этот час над утренней землей возвысился и полетел во все стороны света, печальный волчий плач. И скорбная мелодия его, одна для всего живого, одна для всего мира, была понятна всем, и в том числе человеку, ибо так сильно напоминала древние похоронные плачи, причаты над покойными. И в этом проявлении чувств, наконец-то, в первый и последний раз соединились и примирились вечные враги. А черные птицы... Встали кругом, но пока еще не подходили, переговаривались в предвкушении пищи и тоже слушали плачущего и матерого. Несколько минут детеныш терзал вялые подбрюшки, пока вместо молока не пошла чистая, густеющая, как молозиво кровь. Первенец недовольно рыкнул, и в тот момент мертвая волчица схватила его поперек туловища, резво вскочила и произвела стремительный рывок к ельнику, чем мгновенно вспугнула вранье. Стоя точно же взметнулась, загорланила тревожно, роняя помет. мать подломилась на бегу, у крайней развесистой ели ткнула с мордой в прошлогоднюю листву, и волчонок на сера с вылетел из материнской пасти. И впервые в жизни заскулил, вдруг почувствовал свое полное одиночество на земле. Некрепкий его голос, будто настраиваясь по камертону отцовского плача, чуть возвысился, и скоро слился с ним где-то высоко над землей, образуя стереоэффект. Слушает оркестр, замерли они мель утренние птицы, прекратилось всякое движение на земле, оцепенела всякая живая тварь, и даже муравьи замедлили свой бег, на некоторое время усиленно шевеля усиками и выслушивая не звуки, а энергию пространства. Потом все ожило, зашевелилась и запела в округе, но неведомое чувство одиночества и полной теперь нежелаемой свободы обернулось неожиданным образом, пробудило разум и страх одновременно. Волчонок заполз с кабани тропой в гущу мелкого осадистого ельника и замолк, боя вздохнуть. Он видел, как птицы вновь приземлились, ведь на неподвижный труп, И старый с затасканным пером ворон совершил ритуальное действо, двумя точными сильными ударами выклевал волчьи глаза, после чего сунулся в развернувшуюся огромную рану на брюхе, исследовал ее и отошел в сторону. Готовой пищи внутренности на сей раз не осталось. И ни вожак стаи, никто другой не посмели больше и разу клюнуть остывающую волчицу. Удовлетворенные птицы расселись под нее и замерли в напряженном стоическом ожидании. Полная неподвижность сделала их похожими на бугленные головни. Эта траурная похоронная команда не сошла с места и не шевельнулась, когда вдруг налетел ветер. Из небольшой клочковатой тучи ударил короткий и сильный дождь, потом начало жечь и парить обнажившееся солнце. Почуяв неулоимый запах мертвечины, стали следаться жуки-могильщики, Постоянно живущие при волчьем логове. Птицы будто сами омертвели, ожидая поры, когда созреет пища. Но сосавшийся в последний раз волчонок дремал, спрятавшись под елями, Когда вдруг послышался резкий и одновременный треск крыльев. Вороны взлетали с криком давая сигнал опасности всему живому и маленькому зверенышу тоже. Он заполз в рытвину, оставленную кабанами, навострил уши, нюхай и воздух и сразу же обнаружил приближение людей. Они шли, переговариваясь, и речка напоминала клекочущий птичий язык. Ворону над их головами, выписывая беспорядочные возмущенные круги, пока с земли не раздался выстрел. Облезлая птица, исполнившая ритуал, рухнула на землю возле трупа и ползла в сторону, как недавно ползла волчица. Предсмертный крик ее бил по ушам, заставляя стаю орать еще громче, а звереныша ежится и вбуравливаться в землю. Еще один выстрел разом оборвал этот голос. Человек даже не притронулся к своей добыче. Разве что брезгливо пнул ее, загоняя под выворотень, и приблизился к трупу волчицы. Проклекотал что-то своему напарнику. Засмеялся. В твоем они положили мертвого зверя на спину и стали осматривать. Потянуло с толковатым дымом. Речик сделала слышнее, гуще и веселее. Первенец видел, как его мать вздернули на дыбу. Привязав задние ноги к склоненному арку Дееву, и принялись сдирать шкуру. Это тоже был ритуал, только человеческий. Работали не спеша, со вкусом, но молча, и один из них, шерстью на лице, часто прикладывался к соссу пузатой фляжке, пусть чего становился еще молчаливее. Наконец второй гололицый спрятал нож, хотя шкура еще висела на голове волчицы, прихватил ружье и направился в ельник, а первый, завершая работу, завыл протяжное отчета безрадостно а должен был победно, коль людям выдалось удачи И, слушая этот печальный голос, волчонок выбрался из укрытия, высунул морду из-под ветвей. Он ощущал голод, пугающее одиночество и беззащитность. Это была его песня. И, повинуясь своему состоянию, он подтянул не громким, но чувственным подголоском. Воющий человек с шерстью на лице не мог его услышать, занятый разделкой добычи, Да и сейчас первенца не заботила собственная безопасность, ибо само пение приводило его в особое, трепетное оцепенение, когда ничего, кроме высокого льющегося звука, в мире не существует. Подвывая человеческой песни, он выкарабкался на полузгнившую маховую валежину и вознес его еще выше, если б смог, и было куда, вскинув голову, он пел, как мог, зато... Истово и самозабвенно, почему и не заметил, как на его голос вышел гололицый человек. Осторожно подкрался и снял куртку. Но прежде чем набросить ее на волчонка, стоял и слушал, будто не хотел портить песню. Едва звук угас, как сверху, упало что-то плотное и темное, обволокло со всех сторон, парализовало всякое движение. Запах случайного логова. Яма от подпола, знакомый с первого мгновения, как явился на свет, и нестерпимо мерзкий, охватил первенца еще плотнее, чем брезент куртки, проник в ноздри легкий, впитался в кровь и достал сердце. Он пытался отфыркнуть его и сторгнуть из своего существа, однако запах этот был подавляющим и вездесущим. Глава третья Интерес к этой охоте уражного пропал в первый же день, когда поляки сначала отказались от классических способов охоты на логове, окладывая флажками и подманивая волков на утренней вечерние ваби, а потом заявили, что отстреливать хищников станут с вертолета, на котором прилетели. Зимой еще куда не шло, хотя уражный, как президент клуба, был противником такой неспортивной охоты а в начале лета в зеленом лесу с воздуха, и коня-то вряд ли увидишь. Но спорить с панами не стал, понимаешь, что те попросту не желают ломать ног по старым вырубам-бочищебам, а хотят красиво и с ветерком полетать и пострелять, но и на здоровье. Таковы и трофеи будут. Можно сказать, полякам еще повезло. Струнутая с логового волчья семья не исчезла в зеленке, а почему-то завертелась на территории брошенной деревни ну, не совсем заросший и хорошо просматриваемый свертолет. Отстреляли двух переярков, ранили матерово и, пожалуй, взяли волчицу с прибылыми, из уж разродился. Не провались один из панов в старый колодец. Поиск зверей пришлось прекратить и вернуться на базу. А надо было во что бы то ни стало добирать подстрелянного волка, иначе начнут мстить за разорение гнезды, наделают беды. Расставив гостей, ражный вечером сходил на вабу, потрубил в ламповое стекло голосом волчицы, и матер отозвался почти мгновенно, причем в районе логова. И это вселило надежду. Если за ночь не уйдут, то рано утром можно расставить стрелков по лазам и тропам и взять волков на вабу.